Через несколько месяцев Арахилашвили перевели в Москву заместителем директора института Маркса Энгельса Ленина. Первым секретарем Закрайкома стал Берия. За эти почти пять лет он хорошо показал себя. Сменил всех секретарей райкомов партии, перетряхнул весь аппарат, успешно проводит в масштабах Закавказья кадровую революцию, сам проводит, без Егоды и без Ежова, Имеет прямой выход на него Ягода и Ежов здесь не нужны Он и Берия Лучше знают обстановку на Кавказе В Азербайджане у него свой человек, Багиров Багиров справился и с Мусамбековым И с другими недовольными Недовольство, конечно, осталось Но оно скоро исчезнет вместе с недовольными А вот Армения для Берии трудный кусок Ханджан, кость в горле Ханджан не признавал и не мог признать Берию. Почему Берия, а не он, Ханджан? Он истинный кадровый партийный работник, а Берия назначенец из органов. И для чего назначен, всем понятно. И потому Ханджан не давал своих армян в обиду. Защищал даже своего наркома просвещения Степаняна, как его Нерсика, Нерсика Степаняна, когда тот сукин сын, подверг критике книгу Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. Эту книгу Берия написал по его поручению. Эта книга — опровержение лживых выдумок Авеля Янукидзе. В ней правильно освещена его роль в истории большевистской партии вообще и в Закавказье в частности. Книга не свободна от недостатков, но какой он, Берия, литератор» и есть слухи, что не сам писал. Какое это имеет значение? «Книга нужная. Всем это понятно». А Степанян высмеял ее, критиковал, видите ли, за псевдонаучность и многочисленные фальсификации. Против кого выступал Степанян? Против Берии? Нет. Он против него выступал. Против восстановления его истинной роли в истории партии выступал. Берия потребовал расстрела Степаняна как врага народа. Хаджан не дал, осудил Степаняна, но расстрелять не дал. Никого не дает трогать. Хитрый человек, двуличный человек. Он вспомнил, как в 32- или в 1933 году к нему в Сочи приехала группа армян. Посидели, выпили. Потом вышли на террасу, солнце пекло. Хаджан посмотрел на его ноги и спросил, «А вам не жарко в сапогах, негодяй? Ведь это его привычный для всех облик, облик вождя. Таким его знает народ, знает вся страна, весь мир». Свежливый, участливой улыбочкой спросил. Думал улыбочкой скрыть от него издевательство своего вопроса, мерзавец. «Нет», — ответил он Хаджану, «не жарко» зато легче в зубы дать, легче морду бить. Хаджан вежливо улыбнулся, но все понял и, конечно, стал еще большим врагом. И все же застрелить у себя в кабинете секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Республики это случай из ряда вон выходящий. Что творилось с Лениным, когда он узнал про плюху, которую Арджоникидзе отвесил Кабахидзе, Требовал чуть ли не исключения Орджоникидзе из партии. А кто такой этот Кабахидзе? Обыкновенный член ЦК Компартии Грузии. К тому же и уклонист. Конечно, Хаджан Мерзавец. И все же застрелить его в кабинете без суда и следствия. С другой стороны, потерять Берию. Сталин позвонил. Велел Поскребышеву вызвать к нему Маленкова. Маленков явился. Сталин мрачно посмотрел на него, долго смотрел. И Маленков понял, Сталин или чем-то недоволен, или собирается дать серьезное задание. Не предложив Маленкову сесть, Сталин, прохаживаясь по кабинету, сказал, «Сегодня в кабинете Берии застрелился Хаджан, не выдержал обвинений в потере бдительности. Закажите на утро самолет и вылетайте в Тифлис». «Проследите, чтобы все прошло спокойно». Он помолчал, потом добавил. «И главное. Передайте Берии все, что он сегодня говорил мне по телефону. Пусть напишет на бумаге, подпишет, вложит в конверт, запечатает сургучной печатью и передаст вам для меня. Вы, когда вернетесь, передадите пакет мне лично. Бумага, которую напишет Берия, «Не должна быть никому адресована, ни мне, ни еще кому-либо. Просто изложение фактов и подпись. Все. Выполняйте». Через два дня Сталин вскрыл привезенный Маленковым конверт. Берия сделал все так, как он велел. Подробно изложил обстоятельства, при которых застрелил Хаджана. «Письмо без адреса». На свой телефонный разговор со Сталином Берия не ссылался и имени его в письме не упоминал. Сталин положил письмо Берии в свой личный сейф. А еще через два дня Сталин и Ежов приняли руководителей НКВД Егоду, Агранова, Молчанова и Миронова. Молчанов, давая объяснение, разложил на столе карту, где графически были показаны связи Троцкого с руководителями Объединенного Центра в СССР. Докладом Молчанова Сталин остался недоволен. «Неубедительно. Одни разговоры. Нужны документы, письма, записки. Таких документов нет», — ответил Молчанов. Сталин отметил про себя твердость этого ответа. «Не хотят делать документов, боятся. Чего боятся?» Если подсудимые согласятся дать показания, то почему они не смогут подтвердить подлинность предъявленных документов? Затем Миронов доложил о ходе следствия. Кто дал показания и какие именно, кто не дал, упорствует. Сталин удивленно поднял брови. «Каменев не сознается? Неужели?» «Да, он не сознается». «Неужели не сознается?» Зловеще переспросил Сталин. «Нет». «Столько натворил и не признается!» «Нет, он не жалеет своей жизни!» Миронов пожал плечами. «И не жалеет жизни своих детей?» Миронов молчал. «У него два сына. Неужели не жалеет ни старшего, ни младшего?» Миронов не знал, что ответить. «Что же вы молчите? Я у вас спрашиваю». «Я думаю, что жалеет». «Ах, вы так думаете!» Злобно проговорил Сталин. «Тогда не говорите мне, что Каменев или Зиновьев или кто-то там еще не дают показаний». Он обвел всех тяжелым взглядом. «Скажите им, что бы они ни делали, как бы ни выкручивались и им не остановить хода истории. Или они будут спасать свою шкуру, или подохнут. Так им и передайте. Хотят сохранить жизнь, пусть дают показания». Поработайте над ними, поработайте, пока они не приползут к вам на брюхе с признаниями в зубах. Все молчали. Когда Сталин находился в состоянии гнева, любое неосторожное слово могло дорого обойтись тому, кто его произнесет. После паузы Сталин уже спокойно в полголоса сказал: «А Зинов его передайте, если он добровольно согласится предстать перед судом, перед открытым судом». И во всем сознается, ему будет сохранена жизнь. А если нет, его будет судить военный трибунал. И он будет расстрелян. И все его сторонники, нынешние и прошлые, будут расстреляны. Если ему не нужна собственная жизнь, пусть подумает о жизни людей, которых затянул в болото». Егода и его помощники вышли. Сталин поднялся, Прошелся по кабинету. Ежов тоже поднялся, но Сталин сделал ему знак сидеть. «Сколько же человек реально они сумеют вывести на суд?» 16. «Из них восемь чего-то стоит», — усмехнулся Сталин. «Остальные ничего не стоят». «Остальные исполнители», — осторожно сказал Ежов. Как бы не слыша его ответа, Сталин продолжил. Привезли почти 400 человек, а сумели уломать только 16? Хорошая работа, ничего не скажешь. Ежов прекрасно понимал, что эти упреки направлены в адрес Егоды. Понимал также, что Сталин ждет его реакции на свои слова. Но какой именно реакции? Еще не учую. Миронов и Молчанов хорошие работники. Особенно Миронов, продолжал Сталин. Но они формалисты, крючкотворы. Протокол для них все. Почему протокол для них все? Протоколом хотят себя застраховать. В случае чего оправдаться протоколом, выйти сухими из воды. А в случае чего, спрашивается, какого такого случая они боятся? Падение советской власти? Ну, если советская власть падет, то их первых же и повесят. Никакими протоколами они не оправдаются. Никто в их протоколы не посмотрит. Чего же они боятся? Смены партийного руководства? На этот случай они себя страхуют. По-видимому, так. Именно на этот случай они себя и страхуют. Тем более они люди Егоды. А Егода надеется на смену руководства. Уверен в смене руководства. Сталин подошел к столу, ближе придвинул к нему стулья, на которых только что сидели Ягода и его помощники но пусть проведет этот процесс, мешать ему не надо. Однако он должен на этом процессе подготовить и следующий. На этом процессе надо покончить с зиновьевцами, на следующем — с троцкистами. Пусть назовут имена. Имена, имена и еще раз имена. Они должны понять, чем больше видных людей и троцкистов они будут называть, тем больше укрепляется их версия о Троцком, тем большую помощь окажут они суду, тем больше у них шансов сохранить жизнь. Повторяю, имена, имена, еще раз имена. Чем имя крупнее, тем лучше. Я думаю, вам следует постепенно забирать следствие в свои руки. Я года ненадежный человек. Но повторяю, этот процесс — Процесс Зиновьева и Каменева он должен довести до конца.